16 июня 1920 года родилась разведчица-нелегал Ирина Лебейран Каримовна Алимова. Смотрите очерк в стране, цветущей хризантем 17 июня 1941 года начальник внешней разведки Фитин доложил Сталину, о том, что все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного нападения на СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Непосредственно перед нападением разведка установила и его точную дату – 22 июня 1941 года. 22 июня 1941 года. День памяти защитников Отечества, день вероловного нападения фашистской Германии на СССР. Перестроив работу на военный лад с первых дней Великой Отечественной войны, внешняя разведка сумела обеспечить Государственный комитет обороны важной разведывательной информацией. Наряду с добычей информации, сотрудники внешней разведки принимали непосредственное участие в разведывательно-диверсионной работе, и партизанском движении в тылу врага. 24 июня 1912 года родился Иван Данилович Кудря, сотрудник внешней разведки, герой Советского Союза, посмертно 1965 год. С 1930 года проходил военную службу на пограничной заставе В 1938 году окончил военно-политическое училище НКВД и был направлен на работу в Центральный аппарат внешней разведки. В марте 1941 года со специальным заданием был командирован в Киев, где его и застала война. По решению Центра был оставлен во вражеском тылу для руководства разведывательно-диверсионной группой. Помимо проведения крупных диверсионных актов, Группа добывала и передавала в центр исключительно важную разведывательную информацию о военных укреплениях врага в районе Киева, дислокации немецких штабов и учреждений, подробные сведения о заброшенных Абвером на советскую территорию гитлеровских шпионах и диверсантах. 5 июля 1942 года по предательскому доносу Кудря и несколько его товарищей были арестованы и казнены. 28 июня 1922 года коллегии ГПУ было утверждено положение о закордонном отделении ИНО, в котором определялись задачи разведывательной работы за рубежом. Наряду с широким спектром задач политического, военного и контрразведывательного характера предусматривалось целенаправленное использование Нелегальных возможностей разведки. 30 июня 1941 года образован Государственный комитет обороны, ГКО СССР, высший чрезвычайный орган власти в стране под председательством Сталина. Сразу же после образования ГКО рассмотрел вопрос о внешней разведке и уточнил ее задачи. Основное внимание обращалось на работу по Германии, Италии, Японии и оккупированным ими странам. Главной задачей ставилось создание агентурных возможностей в правительственных учреждениях, промышленных и научных организациях, разведывательных и контрразведывательных службах этих государств. Июль 1 июля 1992 года. Приказом директора СВР Российской Федерации утверждено положение о Совете ветеранов службы внешней разведки Российской Федерации. Состав Совета ветеранов СВР формируется приказом директора внешней разведки из наиболее опытных и авторитетных ее сотрудников. В настоящее время председателем Совета ветеранов СВР является генерал-лейтенант Голубев Александр Титович.